Глава третья. Выйдя из раздевалки для дам в клубе Бужара, где переоделась в стандартную женскую форму, приталенный жакет с высоким воротом, белую юбку чуть ниже колен, плотные белые чулки и легкие кожаные туфли, Гаррет миновала несколько залов для частных занятий и учебные классы. Из-за дверей просачивались знакомые звуки — звяканьерапир, сабель, стук палок, топот ног по дубовому полу, знакомые команды, отдаваемые инструкторами. Освободись! Выпрямили руку! Уклонились!» Мсье Жан Бужар, сын знаменитого фехтовальщика, преподавал искусство самозащиты во французских и итальянских академиях, прежде чем открыть свой собственный фехтовальный клуб в Лондоне и за последние 20 лет приобрел безоговорочный авторитет за свое непревзойденное мастерство. Его публичные выступления собирали толпы народа, а классы всегда были заполнены учениками всех возрастов. К большому сожалению значительной части своих современников месье Бужар не только позволял, но и всячески поощрял женщин заниматься в его школе. В течение четырех лет Гаррет посещала групповые занятия и брала частные уроки у Бужара и двух его помощников по фехтованию на рапирах и шестах. Месье настаивал на классическом стиле ведения боя. Были запрещены любые нестандартные движения и нарушения правил. Если фехтовальщик вдруг резко наклонял корпус, изгибался или отбегал назад, его добродушно передразнивали и исправляли. Нельзя прыгать как мартышка или извиваться как уголь, говорил Бужар. Сохранять достоинство в движениях — вот что было главным. В результате вырабатывался изысканный стиль, который обожали другие фехтовальные школы. Подходя к дверям своего класса, Гард замедлила шаги и слегка нахмурилась, услышав шум, доносившийся изнутри. Предыдущий урок не закончился вовремя? Она осторожно приоткрыла дверь, заглянула в комнату и удивилась, увидев знакомую фигуру мсье Бужара, который атаковал соперника серией непрерывных уколов. Как и все инструкторы школы, Бужар носил полностью черную униформу, в то время как члены клуба и ученики одевались во все белое. Лица у обоих мужчин были прикрыты французскими сетчатыми касками, на руках перчатки, грудь защищали кожаные пластроны. Рапиры, на конце которых для безопасности были надеты шишечки, маленькие набалдашники, вспыхивали и стригли воздух в молниеносном обмене ударами. Даже если бы Бужар не был во всем черном, его безупречную фигуру нельзя было бы не узнать с первого взгляда. В свои сорок он находился в великолепной физической форме, артист, который постоянно совершенствовал свое мастерство. Каждый выпад, каждая защита, каждый укол были точны и изящны. Его противник, однако, фехтовал в стиле, которого Гаррет раньше не видела. Вместо того, чтобы позволить схватке идти в накатанном ритме, он совершенно неожиданно нападал и резко отступал, прежде чем бужар мог достать его. В его движениях было что-то кошачье, может, дикая грация, от которой все волоски на теле Гарретт вставали дыбом. Как зачарованная, она проскользнула в класс и прикрыла за собой дверь. «Добрый день, доктор!» сказал фехтовальщик в белом, даже не посмотрев в ее сторону. Несколько ударов сердца спустя она узнала голос Этана Ренсома. В это время он парировал выпад и, низко пригнувшись под клинком Бужара, бросился на него в атаку. Это запрещенный удар, возмущенно воскликнул Бужар. Оба прекратили бой. Добрый день, искренне откликнулась гарат. «Я рано пришла на наше занятие, мистер Рэнсом?» «Совсем нет. Мсье Бужар, прежде чем позволить мне учить вас, решил проверить мои способности на себе». «Это хуже, чем я предполагал», — мрачно сказал Бужар, повернувшись к Гаррет. «Этот человек не обладает достаточной квалификацией, доктор Гибсон. Я не могу одобрить ваши занятия с ним. Он разрушит все, чему вы здесь научились». «Надеюсь», — пробормотал Ренсом. Гаррет поджала губы, чтобы сдержать улыбку. Еще никто не осмеливался так нахально говорить с бужаром. Мастер фехтования снова повернулся к Ренсому и резко выкрикнул. «Начали!» Новая дуэль происходила настолько стремительно, что клинки, казалось, повисли в тумане. Рэнсом крутился на месте, изгибался, отражая выпады, и нарочно толкнул плечом бужара, чтобы выбить из равновесия. После толчка он упал на пол, перекатился через себя и, вскочив на ноги, толкнул бужара второй раз. — Столкновение с противником? Кататься по полу? Это же не драка в кабаке, ненормальный вы человек. Что, по-вашему, вы делаете? — возопил от злости бужар. Повернувшись к нему с опущенной рапирой, Рэнсом холодно ответил. «Пытаюсь одержать верх. Разве цель не в этом?» «Цель заключается в том, чтобы фехтовать», так говорится в официальном своде правил любительской лиги. И в соответствии с ним выучили доктора Гибсон сражаться. «Да? Для чего?» — с сарказмом поинтересовался Рэнсом. Для того, чтобы поучаствовать в неожиданно вспыхнувшей драке где-нибудь в трущобах Ист-Энда? Она приходила сюда не для того, чтобы научиться сражаться с джентльменами, Бужар. Она должна знать, как защитить себя от таких людей, как и я. Сняв каску, Ренсом резким жестом откинул лба вьющиеся пряди и пронзил Мэтра холодным взглядом. Доктор Гибсон понятия не имеет, как поступить, если вдруг кто-то во время нападения выбьет у нее из рук тросточку, которую она вращает подобно мельнице. Чему вы ее, собственно, и научили? Вы ведь жили в Париже, так что должны знать какие-то приемы шассона. Почему вы не показали ей ни одного из них? Сноска. Шассон с французского «борьба», в которой допускаются удары ногой. «Потому что это неправильно», — возразил Бужар, снимая каску. Его узкое лицо покраснело, сощуренные черные глаза метали молнии. «Почему неправильно?» На миг вид у Ренсома стал откровенно озадаченным. Сей Бужар презрительно взглянул на него. Только грубый крестьянин думает, что цель фехтования заключается в том, чтобы проткнуть кого-нибудь острым концом шпаги. Нет, это дисциплина, это зримая поэзия с правилами. «Господи, помоги!» — только и сказал Ренсом, с недоверием разглядывая его. Гаррет решила, что настало время прибегнуть к дипломатии. Мистер Ренсом, не надо обижать месье бужара. Он передал мне все самое лучшее своего опыта. Это действительно так? спросила Ренсом у мэтра. Его голос был тих и полон злости. Или вы давали ей уроки, как вести себя на паркете в гостиных? Это вы других ваших учениц обучаете выразительным и живописным позам, а эту научите биться за свою жизнь, потому что в один прекрасный день ей придется заняться этим, вооружившись лишь умением, которое она приобретает тут у вас. Он испепелял Мэтра взглядом. «Полагаю, когда доктор Гибсон будет лежать на улице с перерезанным горлом, она, по крайней мере, сможет утешить себя тем, что не пользовалась запрещенными приемами». Последовала долгая-долгая пауза, прежде чем прерывистое дыхание мсье Бужара пришло в норму. Гнев на лице сменился выражением, которого Гаррет никогда у него не видела. «Да, понятно». Сказал он с трудом преодолевая себя. Я внесу необходимые изменения в ее подготовку. И включите приемы шассона, продолжал Давить Рансом. Я приглашу специального инструктора, если потребуется. Мужчины обменялись поклонами, а Гара церемонно присела перед своим мастером. Ее обеспокоило, что мсье Бужар, стараясь не встречаться с ней глазами, удалился с величайшим достоинством, прикрыв за собой дверь. Оставшись наедине с Этаном Ренсомом, Гаррет наблюдала, как тот отошел в угол, чтобы сложить там рапиру и снаряжение. — Вы были грубы с бедным мсье Бужаром, — мягко заметила она. — Этого недостаточно. Ренсом опять заговорил с ирландским акцентом. Надо было провести с ним дополнительно минут 15, чтобы разукрасить как следует. Он отстегнул пластрон и кинул на пол. Вам нужно учиться самозащите больше, чем любому из тех, кто здесь занимается. Его самомнение, или просто лень, подвергает вас риску. Даже не знаю, за кого мне больше обидеться, за месье бужара. Или за себя, сухо произнесла Гаррет. Никто вас не обижал. Стянув перчатки, он кинул их в сторону. Вы намекаете, что я не умеха? Ренсом повернулся к ней. Нет, я видел, как вы деретесь. Вы противник достойной уважения. Благодарю вас, смягчилась Гарет. И прежде всего за то, что заметили, как я кручу трость, подобно мельнице. Ренсом улыбнулся и пробормотал. «Бессмысленное движение, но очень приятное для глаз». Гаррет вдруг сообразила, что видит его в первый раз в добром расположении духа. Ошеломляющая ясность его глаз, чья синева была видна даже в другом конце комнаты, вызывала в ней незнакомое, но приятное ощущение высоко под ребрами, как будто кто-то мягкими движениями завязывал там мелкие узелки. У Ренсом были суровые, по-настоящему мужские черты лица, но длинные черные ресницы придавали ему отпечаток нежности. А когда он улыбался, Гарет могла бы поклясться, что на одной щеке появлялась ямочка. Ренсом пошел вдоль стены с притворным интересом разглядывая картинки в рамках, которые изображали различные позиции во время фехтования. Гаррет была просто очарована его мальчишеской уловкой, словно он не знал, как к ней подступиться. В фехтовальной форме фигура у него выглядела роскошно. Обычно белый цвет неблагосклонен к мужчинам. Полотняный жилет на пуговицах, который застегивается на одну сторону и тесно облегает торс до самых бедер, у обычных мужчин делает плечи узкими, а талию — широкой. Однако просто скроенный костюм Ренсома подчеркивал красоту пропорций его тела, сильного, литого, без каких-либо намеков на мягкость или дряблость. Взгляд Гаррет скользнул от широких плеч до узких бедер и даже ниже, а когда до нее дошло, что она в упор разглядывает его, быстро подняла глаза и вспыхнула как девчонка, потому что Ренсом вопросительно уставился на нее. «Я просто заметила, что у вас необычно развита четырехглавая мышца», — пояснила она профессиональным тоном. У него непроизвольно дёрнулись губы. «Это комплимент, доктор?» «Конечно, нет. Всего лишь наблюдение. По вашему сложению можно было бы предположить, что вы либо моряк, либо кузнец». Мне приходилось работать с металлом, но, разумеется, это не то, чем занимаются кузнецы. И что же это такое? Ренсом поправил одну из рамок на стене. Большей частью, замки и ключи. Мальчишка и меня взяли под мастерьем к слесарю, который специализировался на тюремных замках и, не глядя на нее, добавил: Мой отец был надзирателем в тюрьме Клеркинуэла. В большинстве тюрем, включая клеркинуэлскую, процветала антисанитария. По мнению Гаред, детям нельзя было позволять работать в таких условиях, и она заметила: опасное место для мальчишки. Рэнсом пожал плечами. Там было довольно безопасно, если я соблюдал правила. У вас есть братья и сестры? Нет, я был единственным ребенком. Я тоже. Она редко делилась чем-то личным, но неожиданно для себя продолжила. «А мне всегда хотелось иметь сестру. Мать умерла при моем рождении, а отец потом так и не женился. Он ведь был констеблем в дивизионе Е, да?» Гаррет быстро взглянула на него. «Да. Откуда вам это известно?» «Читал в прессе». «О, конечно». Она слегка поморщилась. Репортеры стараются описать меня как какую-нибудь диковину, например, как говорящую лошадь. Вы необычная женщина. На самом деле нет. Многим тысячам женщин хватает ума и характера, чтобы заниматься медициной. Однако здесь, в Англии, женскому полу доступ в медицинские школы запрещен. Поэтому-то пришлось учиться и проходить практику во Франции. Мне еще страшно повезло, что удалось получить сертификат для работы врачом до того, как Британская медицинская ассоциация прикрыла эту лазейку, чтобы не дать другим женщинам сделать то же самое. «Что ваш отец сказал по этому поводу?» Сначала он был резко против. Он считал, что для женщин такое занятие неприлично — обследовать раздетых людей и все такое. Однако мне удалось убедить его, раз уж мы созданы по подобию Божьему, что не может быть ничего дурного в том, чтобы обследовать человеческое тело». И он передумал? Не сразу. Но когда услышал, как мои друзья и родственники нападают на меня из-за этого, в нем взыграл темперамент. Он терпеть не мог, когда кто-то указывал мне, что я могу и чего не могу делать, поэтому и решил меня поддержать. Улыбнувшись, Рэнсом подошел и встал рядом. На его недавно выбритых щеках лежала тень. Он осторожно забрал трость у нее из рук. «Нам она больше не понадобится». Гард кивнула. Пульс лихорадочно забился на запястьях у горла под коленками. «Перчатки тоже снять?» Она попыталась говорить самым будничным тоном. «Если хотите». Положив трость на пол, Рэнсом повернулся к ней и мягко сказал. «Для вас это не составит труда. Вам это даже понравится. Через несколько минут я позволю вам швырнуть меня на пол». Гаррет не выдержала и рассмеялась. «Вы больше меня в два раза. Как мне это удастся?» «Я покажу. Но начнем мы с самого простого». «Вы помните, что я рассказывал о самом распространённом способе нападения на женщин?» «Их душат, нападая спереди». «Верно. Обычно прижимая к стене». Ренсом осторожно взял её за плечи и заставил шагнуть назад. Гаррет почувствовала, как её лопатки коснулись стены. Большие руки передвинулись ближе к горлу. У Ренсома были такие сильные пальцы, что могли бы гнуть медные монеты. Ощущение тревоги побежало вниз по спине, и она замерла. Рэнсом тут же отпустил ее. Его брови озабоченно сошлись на переносице. Нет, замотала головой Гаррет. Я со мной все в порядке. Это от того, что меня еще никто не брал за горло. Его голос был мягок. Меня не надо бояться. Никогда. Конечно. Она помолчала, прежде чем добавить с кривой улыбкой. «Когда я упомянула о вас отцу, он сказал, что вы были очень опасным человеком». «Могу таким быть и сейчас», — Гарретт посмотрела на него свысока. «Каждому мужчине нравится думать, что в его натуре сохранились остатки необузданности и непокорности». «Вам ведь все известно о мужчинах, не так ли?» Его вопрос прозвучал почти как насмешка. Мистер Ренсом. Мужской пол перестал представлять для меня нечто таинственное после первого курса практической анатомии, который включал в себя вскрытие трупов. Это должно было поставить его на место, однако Ренсом тихо засмеялся. «Я не сомневаюсь, что вы, доктор, можете покромсать мужчину, как зайца на рогу, но это не означает, что вы понимаете о нем главное». «Вы считаете меня наивной?» — холодно осведомилась она. Рэнсом покачал головой. «Я не вижу в вас никаких недостатков». И то, как тихо и искренне он это сказал, сбило Гаррет с толку. Теплые мужские пальцы снова коснулись ее шеи, и она почувствовала шершавость мозоли на его указательном пальце. Это было как прикосновение кошачьего язычка. Контраст между брутальной силой этих рук и немыслимой нежностью прикосновения оказался таким поразительным, что у Гаррет по всему телу моментально побежали мурашки. «А теперь...» Тихо проговорил Ренсом, и его глаза сосредоточились на беззащитном горле. У вас есть всего несколько секунд, чтобы дать отпор. Да, Гаррет не сомневалась, что он чувствует ее дыхание, слышит, как лихорадочно бьется пульс, ощущает, как она делает глотательные движения. «Если надавить на трахею и пережать сонную артерию, это грозит быстрой потерей сознания». Она неуверенно взяла его за локти. «Что, если я повисну у него на руках? Вот так?» «Нет. Если он будет такого же роста, как я, вы не сможете сдвинуть его с места. Опустите подбородок, чтобы защитить горло». Сложите ладони, как для молитвы, и быстро проденьте их сквозь кольцо рук. Хорошо. Еще выше. Вот так. Нужно заставить мои локти раздвинуться в стороны. Теперь чувствуете, что захват ослаб, что вы на свободе? — Да! — обрадовалась она своему неожиданному открытию. — Теперь хватайте меня за голову. Сбитая с толку, Гарета озадаченно посмотрела на него. Ну же! подбодрил Ренсом. К ее досаде у нее вдруг вырвалось нервное хихиканье, а ведь она никогда не хихикала. Откашлившись, Гарат сначала дотронулась до его скул. Потом ее ладони легли ему на ушные раковины, и она ощутила под пальцами плотный шелк его вьющихся волос. Возьмите меня за лицо, приказал он так, чтобы большие пальцы лежали на глазных яблоках. Гарт нахмурилась. «Вы хотите, чтобы я выдавила человеку глаза? Да, никакой пощады мерзавцу, ведь он не станет вас щадить». Она с сомнением примерилась и прижала подушечки больших пальцев к внешним уголкам глаз, где кожа была тонкой и горячей. Очень тяжело было встретить его взгляд. Цвет глаз Ренсома был такой насыщенный, что Гаррет показалось, будто они затянут ее в свою синеву, и она утонет в ней. «А теперь», — продолжил Ренсом, — «откиньте голову назад, а потом резко ударьте меня лбом в нос». Прежде чем Гаррет выполнила команду, он быстро отстранился. «Спокойнее, нос у меня уже сломан». «Как это случилось?» Она уже представила ситуацию, опасную для жизни. Успокаивали нарушителей общественного порядка? Пытались предотвратить ограбление?» «Перелетел через ведро», — криво усмехнулся Ренсом. «На глазах у двух констеблей полудюжины арестованных, сидящих в камере предварительного заключения». «Бедняжка», — проговорила Гаррет с сочувствием, хотя с трудом удерживалась от смеха. «Оно того стоило», — сказал Рэнсом. «В этот момент арестанты выясняли между собой отношения, но сразу уставились на меня и загоготали, забыв о своей драке». Он быстро сменил тему и заговорил по-деловому. «В реальной ситуации притяните голову противника ближе к себе и молотите ему по носу своим лбом до тех пор, пока негодяй не отползет. я «Я сама-то сознание не потеряю?» «Нет, это место очень крепкое, как раз для таких целей». Рэнсом осторожно постучал костяшкой пальца по ее лбу, словно по деревянной панели. «Противник пострадает больше, чем вы». Он вновь обхватил ее шею руками, а Гаррет осторожно стала притягивать его голову к себе, пока не почувствовала, что его губы и нос коснулись ее лба. Контакт длился всего мгновение, но это было как удар током. Мягкое прикосновение его губ, теплое дыхание и острый запах мужского тела вызвали новый прилив чувств. Теперь Гаррет сама словно излучала жар. Ренсом медленно отодвинулся и посоветовал. После этого можете нанести удар коленом в пах, если, конечно, ваши юбки не очень тяжелые или не очень узкие. Вы хотите сказать, что мне нужно воспользоваться коленом, чтобы ее взгляд скользнул к тому месту, о котором он упомянул? Примерно вот так, Ренсом показал неуловимое движение коленом. Мне кажется, что в платье для прогулок такое вполне возможно. «Тогда сделайте так. Это самая разрушительная цель на теле мужчины. Боль моментально растекается по всем утренним органам». «В этом я не сомневаюсь», — задумчиво сказала Гаррет. «В мошонке находится нервный узел — сперматик-плексус, ответвление от которого уходит в брюшную полость». Заметив, что Ренсом отвернулся, она произнесла извиняющимся тоном — И я поставила вас в неловкое положение. Прошу прощения. Рэнсом посмотрел на нее, и она увидела, что его глаза смеются. Совсем нет. Просто я еще ни разу не слышал, чтобы леди изъяснялась на таком языке. Как вы уже знаете, я не леди.